Глава 4. Дар искренних молитв богам, которым не хватает влияния. После того, как каждому была определена комната, я поставил свои своей поклажу и начал в попытке убить время вместе с Аквой осматривать форт изнутри. Авантюристы, мимо которых мы проходили, выглядели встревоженно. Судя по всему, сражение шло не очень хорошо. Напряжённая атмосфера нависла над крепостью. Из любопытства мы с Аквой начали ковыряться в комнате, обозначенной как комната управления. «Эй, Казума, тут повсюду таинственные кнопки и ручки управления. Они будто хотят, чтобы я их нажала». «Совершенно очевидно, что хотят. Или скорее было бы нетипично для тебя их не нажать, когда они так удачно оказались у тебя под рукой». «Вы сюда заявили, чтобы дурака валять?» «Эти приспособления отвечают за разводной мост. Главные врата и ловушки. Не смей их нажимать. Ты слышишь? Исключено». Услышав солдат, сказавших то, что сказал бы комик, Аква отреагировал так, как я и ожидал. «Раз уж ты сказал так много, было бы просто кощунственно не нажать. Для начала, пожалуй, эту кнопочку под стеклянной крышечкой». «Эта кнопка самоликвидации, которая понадобится, если придется оставить замок. Пожалуйста, не нажимай ее». «Не нажимай». «Я разве не сказал тебе нет? Проваливай». Нас выставил прочь внезапно вышедший из себя солдат, еще какое-то время стоявший снаружи после этого. «Нас снова прогнали. Люди здесь такие нервные». «Это форт на переднем крае, все очень напряжены». Мы играли со всем, что находили в комнатах, которые посещали и в итоге нас выставили отовсюду, откуда только можно. «Тут ничего не поделаешь. Полагаю, тут есть бесплатная полевая кухня. Давай что-нибудь возьмем просто так». «Звучит здорово. Мне привезти вино из моего багажа». А я все думал, почему ее рюкзак так-то порчился. Так она даже вино с собой взяла. В этот момент... «Аква-сама?» «Уж не аква-сама ли это?» Раздался голос с другого конца коридора и выглядящий знакомый мужчина. «Уж не кацуруги ли это? Давно не виделись!» «Я Мицуруги. Ты нарочно коверкаешь? Запомни мое имя как положено!» Это был мастер-клинка, использующий магический меч. Звали его Мицуруги. «Аква-сама! Сколько же я вас не видел! Вы так хорошо выглядите и так энергичны!» «Да, я всегда полна жизни! Парень с магическим мечом, как у тебя дела?» Кстати, где те две девушки из Грема, которые везде следуют за тобой? Девушки из Гарема? Нет, ну знаешь, так как ход битвы идет не очень, им было бы опасно находиться здесь. Поэтому я отправил их в столицу. Именно так. Мицуруги перевел взгляд Саква на меня. Сата, почему ты привел Аку сама в такое опасное место? Ты хоть знаешь, где мы находимся? Знаю. Это основная передовая в войне против армии короля демонов, и босс из этой армии время от времени атакует это место, так? Мицуруки изобразил у себя на лице выражение, как бы говорящее «Ну и что ты тут делаешь, если знаешь?» «Мы здесь, чтобы помочь вам, труженикам фронта. Противник объявил, что он злой бог. Так ведь? Тогда настало время мне как богине внести свою лепту». Тогда Аква сказала, что не может простить того, кто назвался злым богом, не спросив ее разрешения. И теперь совершенно естественно сказала это. «Аква сама хочет сразиться с этой женщиной?» «Это... это правда, что Аква сама может быть способна сражаться с ней? Но она... эта женщина опасна!» Она в одиночку практически разрушила форт. минцуруги беспокоился об Акве. «Босс армии короля демонов – женщина, да. Даже если противник объявил себя злым богом, здесь же несколько японцев с читерными способностями, ведь так? И ты обладатель волшебного меча, что проиграл мне, но сильнее, чем большинство людей здесь. Хотя действительно проиграл мне. Враг всего лишь один». «Но вам это всё равно даётся с трудом?» «Как так-то? Хватит уже придираться ко мне по поводу проигрыша. К тому же тем, кто отказался от матча реванша, был ты. Ладно, забудь. Есть причина тому, почему люди доведены до отчаяния. Разве вы не видите это?» «Это?» Аква и я выглядели сбитыми с толку. «Судя по выражению ваших лиц, явно не видите. Вы ведь свободны сейчас? Позвольте показать вам кое-что славное», сказал Мицуруги и повёл нас куда-то. Мицуруги вывел нас из крепости, и мы увидели эту сцену. Это была часть внешней стены, перенёсшей ту же судьбу, что и форт. Одна из сторон этих стойких внешних стен была на грани обрушения после отражения многократных атак. «Эй, неужто это?» И я был знаком со следами мощных ударов, покрывавших её. Для меня они обыденность, так как я вынужден был видеть эти отметины каждый день. Моя должность сомелье взрывов была дана мне Магумин не просто для красоты. «Да, босс демонический армии в Ольбах может использовать взрывную магию». Видя моё ошарашенное выражение лица, Мицуруги мог лишь криво улыбнуться. После того, как мы расстались с Мицуруги, я собрал всех в комнате. «Отлично, давайте определимся с дальнейшими планами», — сказал я, сидя на кровати и повернул голову, окинув всех взглядом. «Каковы наши дальнейшие планы?» Я только что встретилась с командиром крепости и сказала ему что мы обладаем опытом борьбы с несколькими боссами армии короля демонов, так что он уступил нам командование. Узнав, что пока меня не было рядом, Даркнесс создала ещё больше неприятностей. Я почувствовал желание обхватить голову руками и закричать. Откровенно говоря, на этот раз для нас это уже слишком. Мой изначальный план состоял в том, что мы будем под защитой стен, а когда появится враг и попытается провернуть свои планы, Мы совершим превентивную атаку с помощью взрыва, атакующего заклинания с самой большой дальностью. Не имеет значения, кто наш противник – дух, бог или демон. Взрыв может нанести урон чему угодно в этом мире. Следуя моему оригинальному плану, мы могли победить большинство врагов. Но если враг мог использовать то же заклинание, мы потеряем преимущество в дальности атаки заклинания. Нет, ну неужели действительно босс по имени Вольбах может использовать магию взрыва? Услышав мои слова, она вскочила, откинув стол. Это была её реакция на термин «магия взрыва». «Взрыв? Это вопреки моих ожиданий. Благодаря Магумин я осведомлена о мощи этого заклинания очень хорошо. Если честно, я понятия не имею, как защититься от него». Виновато опустила голову Юн-Юн. «Нет проблем, оставьте это мне. Я приняла полный удар этого заклинания раньше. Я буду приманкой. Когда враг откроется после использования заклинания, используйте свой шанс сокрушить её». Сейчас у тебя нет твоей брони. Даже если ты будешь под магическими усилениями Аквы, нет никакой гарантии, что с тобой все будет в порядке. Чуть ранее в бою против костяного дракона броня Даркнесс была разбита, она огорченно сутулила плечи. Аква кивнула в знак согласия. Вот такие пироги! Хоть мы и отправились в путешествие сюда, я думаю, мы должны простить этого человека, объявившего себя злым богом. Не то чтобы я была снисходительна, просто я раньше никогда не слышала о каком-то злом башке по имени Вольбах. Она довольно и не так ли?» Сама провозглашённая богиня была первой, кто пошёл на попятную, узнав, что наш противник знает заклинание взрыва. В этот момент Магумин, который всё ещё стояла, махнула плащом. «Меня зовут Магумин. Я маг номер один в Акселе. Так, кто стремится к совершенному заклинанию взрыва. Босс армии короля демонов утверждает, что он злой бог и знает магию взрыва. Это тот достойный соперник, которого я искала». «А?» По какой-то причине Юн Юн удивилась заявлению Магумин: Что значит А? Лишь тот, кто обладает магией взрыва, достоин быть моим соперником. Именно так я и хотела бы умереть, умереть от ее магии взрыва. Да, у меня не будет никаких сожалений, если я уйду таким грандиозным способом. Услышав слова Магумин, юн, -Юн приподнялась со слезами на глазах: Что за чушь ты говоришь? Разве не я соперник Магумин? Почему ты объявляешь босса армии короля демонов своим соперником так легко? Почему ты вдруг распсиховалась? Что за проблемный ребенок? Если ты хочешь, чтобы я признала тебя своим истинным соперником, выучи магию взрыва. Тогда я буду брать тебя на свои ежедневные прогулки. Я не хочу учить магию взрыва, и я не против, даже если ты будешь ходить на свои прогулки без меня. На этот раз наш враг может использовать взрыв. Такой противник. Как можешь ты говорить, что не хочешь выучить взрыв? Хорошо, я расцениваю это как вызов и принимаю его. Уже давненько у нас не было дуэли. Если проиграешь, будешь сохранять свои очки навыков, пока не сможешь выучить взрыв. Я, я, я не хочу участвовать в таком роде дуэли. В дуэли, который определит мою дальнейшую жизнь, я никогда... Погоди, Магумин, твои глаза покраснели? Ты серьезно? Ты это действительно серьезно? Я проигнорировал склоку этих двоих и продолжил оглашать наш план на будущее. Магумин-то действительно сказал нечто нелепое. Но на этот раз враг все же слишком опасен. Нас могут уничтожить одной атакой. «Если нас зажарят до хрустящей корочки, магия возрождения Аквы не сработает, поэтому давайте отступим». «Да что ты несёшь? Как я могу сбежать от такого противника? Этот противник уготовлен мне с судьбой. Да, никаких сомнений!» Разгорячённая Магумин со сверкающими алыми глазами поставила одну ногу на стул. «Тач, ей целью является Чомуски, обладательница магии взрыва в босс армии короля демонов, провозгласившая себя злым богом». Для меня нет иного выхода, кроме как победить в и забрать её титул босса и злого бога. Что ты несёшь? В этот раз риск слишком велик. Мы окажемся в невыгодном положении, если всё сведётся к авантюре, где выиграет тот, кто первый атакует. Положение совсем невыгодное. Заклинание, которое я люблю, — заклинание взрыва. Моё хобби — взрывная магия. Всё верно. Я обладательница магии взрывов из Акселя. С того самого дня, когда я изучила это заклинание... «Я использовал его каждый день, независимо от обстоятельств. Будь это скорость, точность, разрушительная сила, я уверен, что никто в мире не сможет превзойти меня в магии взрывов». Сказав это, Магумин с уверенностью выдохнула. «Разве ты не проиграла весь, когда мы сражались с крепостью-разрушителем?» «Теперь это уже история. С ростом уровня я выучила все виды умений, увеличивающих силу магии взрыва. Я соревновалась в силе наших заклинаний Свис некоторое время назад и выиграла. Сейчас я номер один в Акселе». Она даже проделывала всё это так, что я не замечал. Всё будет в порядке. Когда я не могла заснуть, я повторяла заклинания снова и снова, пока не засыпала. Независимо от того, кто мой противник, я закончу читать заклинания раньше него. Какого чёрта ты делаешь? Что-то настолько опасное. Когда я уже был готов начать читать Магумин нотации, весь форт сотряс оглушительный взрыв. Потолок комнаты начал осыпаться, и все, кроме Магумин, приготовились. Я слушал взрывы Магумин каждый день поэтому мне было просто невозможно ошибиться по поводу причины этого звука. Тем, что сотрясло Форд, совершенно очевидно был взрыв. На фоне звуков тревоги, разнёсшихся по крепости, Магумин с обеспокоенным выражением лица пробормотал себе под нос. А, эти толчки довольно высокого уровня. Добавление волны маны, выпущенной прямо перед сотворением заклинания. Безусловно, это хорошо выполненный взрыв. Это заклинание было выучено не для того, чтобы покрасоваться или по глупости». «Почему ты даёшь оценку?» Но как знаток взрыва я мог сказать, что качество этого заклинания было высоким. Если бы я должен был оценивать его, то дал бы больше 90 очков. «Впрочем, поторопись, Магумин. Сейчас наш шанс победить атакующего нас босса». «А? Что с тобой, Казума? Твоё отношение к этому перевернулось на 180 градусов». Я ударил по своему нагруднику и доспехам, затем поднялся, держа в руке оружие, и ответил остальным, что были шокированы моими действиями. Так как она только что использовала заклинание взрыва, это означает, что сотворить еще один взрыв она сегодня не сможет. А, -а, а Даже если враг был боссом, было невозможно дважды задней сотворить заклинание взрыва, которое отнимало такое огромное количество маны. В конце концов, даже виз, который тоже была боссом армии короля демонов, исчерпывала большую часть своей маны после одного взрыва. Раз мана нашего противника была израсходована, нам не было нужды волноваться, когда мы окажемся перед врагом. Я рванул из комнаты, удостоверившись, что остальные пошли за мной, а затем направился к наружной стене, испещрённой множеством следов от взрывов, которые нам показывал Мицуруги. Когда мы, тяжело дыша, добрались до места происшествия... Как ужасно! Приняв поверх предыдущих трещин удар взрывом, часть внешней стены превратилась в гору камней в огромном кратере. Тут же стояли другие авантюристы и рыцари, прибежавшие сюда, как и мы. Я приметил знакомое лицо и, подойдя к Митсуруге, задал вопрос. «Эй, где босс армии короля демонов? Разве вы не могли бы легко победить её, когда у неё нет маны?» Спросил я у Митсуруги, который безучастно смотрел на место разрушения. И ответом на мой вопрос о том, куда пропал противник, было. «Вольбах давно исчезла!» «В том-то и причина, почему мы в такой затруднительной ситуации!» Злой бог Вольбах внезапно появляется издалека, применяет взрыв, а затем отступает, используя телепорт прежде чем мы можем подобраться к ней». Мицуруги продолжал. «Элита армии короля демонов стоит в лесах вокруг форта. Вероятно, Вольбах сбегает туда, а затем возвращается, восстановив ману. Мало того, что в лесу огромное количество врагов, так к тому же лес родная земля монстров. Мы совершенно точно проиграем, если будем сражаться за стенами замка, когда противник имеет преимущество на местности. Но если мы просто продолжим защищать форт...» Как только внешняя стена будет полностью уничтожена, элитные войска, которые до этого просто ждали, используют свой шанс и начнут атаку. Ситуация, свидетелем которые мы стали, вероятно, случалась уже много раз. Стоящие вокруг люди бессильно склонили головы. Если мы отправимся в догонку за боссом после того, как она применит взрыв, нам будут препятствовать элитные силы. Если мы будем ждать внутри форта, пока они атакуют, нас разнесет магия взрыва. Осадить крепость, а затем магия взрыва вынудить осаждённых выйти наружу. Это было просто подавлением грубой силы. Но, зато суперэффективно. Затем Митсурги закончил. «Мы сможем что-то сделать, только если Вольбах или же армия короля демонов не будет...» Он сжал рукоятку своего волшебного меча и с досадой закрыл глаза. «Хорошо, давайте сматываться». «Значит, решено. Когда вернёмся в Аксель, я сделаю кроватку для императора Зеля». Более удобную, чем зловещая Скарлупа, высококачественную кроватку, которой Император Зель обрадуется. Ничего страшного, существа, подобные боссам армии Карля Демонов, будут мгновенно убиты, как только Император Зель подрастет. После возвращения в комнату, мы с Аквой готовились к путешествию домой. Видя это, дарна суматохи сказала. «Подожди, Казума, меня вынудили принять командование этим фортом. Если я скажу им «командуйте сами» я ухожу домой, это будет немного...» Зачем ты взяла на себя такую проблемную работу в такое-то время? Это твоя вина, что ты решил использовать мое имя, чтобы запугать их. Пока я вздорил с а, -а, а Куда делась юн, юн Разве она только что не была с нами? Если ты ищешь юн, юн то она использует магию, чтобы помочь с ремонтом наружных стен. Понятно. Как ожидалось от способного алого мага. Скажи-ка мне, кто неспособный алый маг? Сказав эти подобающие роль жреца слова, что было редкостью для нее. Аква сбежала из комнаты от Мегумин, чьи глаза начали сверкать. Даркнесс кивнула, смотря на эту сцену. «Аква Юн-Юн помогает по-своему. Удивительно, чего и следовало ожидать от ветеранов-авантюристов. Эй, Казума, мы ведь тоже уже ветераны, так?» Даркнесс, чьи глаза сверкали от волнения в такой чрезвычайной ситуации, раздражала меня. Похоже, что она восхищалась героями и смельчаками. Она не смогла бы оставить форт, который был бы в такой тяжелой ситуации. Пока я задавался вопросом, Как побороть её упрямый ум, Магумин, стоявшая рядом с ней, с виноватым лицом сказала. «Эй, Казума! Я знаю, это опасно, но не мог бы ты дать мне шанс? Вы все можете подождать в крепости. Я подожду в Ольбах, которая может появиться в любой момент, и кину ей в лицо взрыв, как только она появится». Редко можно было увидеть её с опущенной головой и с таким непростым выражением лица. На самом деле, все они были проблемой. «У меня есть обнаружение врага, дальний взор и скрытность». «Шанс на успех нашей засады возрастёт, если я пойду вместе с тобой. Я просто пойду с тобой, но всё будет зависеть от тебя, когда противник появится». Глаза Магумина округлились, когда она услышала это, а её губы медленно расплылись в улыбке. «Предоставь это мне!» Всё ещё улыбавшаяся Магумин с горящими алыми глазами выпятила свою миниатюрную грудь. В этот момент она выглядела действительно достойной доверия. «На следующий день!» В лесу неподалёку от форта... Я залез на дерево, чтобы вести наблюдение за зоной вокруг укреплений. Армия короля демонов уже так близко. Группа, которая, кажется, принадлежала вражеским силам, вставала в боевой порядок в лесу на удаление нескольких километров от нашего опорного пункта. Я не мог определить, что это был за тип монстров, но врагов там было множество. Если они пойдут на штурм крепости, когда стенные ловушки прикажут долго жить, будет лишь вопросом времени, когда наше укрепление падёт. Я слез с дерева и обрисовал Магумин и остальным ситуацию. Судя по тому, что говорят люди из крепости, в приходит одна, когда собирается использовать магию взрыва. У меня есть план, который строится на основе этой информации. Я посмотрел на всех собравшихся и заговорил. Для начала, мы используем мой навык скрытности, чтобы подобраться поближе. Магумин использует заклинания, прежде чем они заметят нас. Если враг заметит нас... Юн-Юн использует заклинание отражения, чтобы скрыть Магумин, Аква использует на, Дарк на заклинание поддержки. И Даркнез устремится вперед, чтобы отвлечь их внимание. Аква и я создадим удобный случай, когда Магумин поймет, что сейчас нужный момент, она может выпустить заклинание во врага. Все все поняли? Я снова сверил со всеми план и заметил волнение остальных. Казума, а Казума? Я думаю, кто должен защитить этого малыша. «Как мы можем подвергнуть такое маленькое и миленькое существо опасности?» «Эй, больно же! Ты нормально ведёшь себя со всеми? Так почему же ты продолжаешь царапать меня?» Аква поморщилась от боли, когда попыталась взять Чумуски. комочек шерсти, который обычно был послушным, с самого сегодняшнего утра был очень взбудоражен и бегал за всеми. Это было бы опасно, поэтому я оставил его в комнате, но он не отставал. Отдав особенно энергичного сегодня Чумуски Юн-Юн, я обратился к Акви Даркнесс. Отлично, у нас всё готово. Нам лишь нужно подождать, пока эта сучка в Ольбах не появится. Эй, Казума, мои ноги как ватные. Не ты либо хвалилась, прежде чем мы отправились сюда. Сколько мы вообще прятались в этом лесу? В лесу недалеко от форта, где мы прятались, появился босс армии короля демонов, о котором я был так наслышан. На ней была простая шляпа. Тело её было облачено в обычную мантию. Она неторопливо направилась к форту. Несмотря на то, что она пыталась скрыть свою фигуру, я был уверен, что это была женщина. Её движения были расслаблены, потому что она могла использовать магию взрыва издалека. Если наши силы попытались бы перехватить её и совершить первую атаку в любой удобный момент, а после завершения заклинания ей просто нужно было бы использовать телепорт, чтобы сбежать. Что за раздражающая тактика? Она не может сойтись с нами в честной схватке? Если бы этот босс слышал, что ты сказал, она бы совершенно точно ответила. «Не хочу слышать это от тебя», – парировала Даркнесс, услышав мою реплику. Пока Даркнесс получала атаку из заклинания поддержки, облачённая в мантию женщина встала как вкопанная. Форт, вероятно, уже был в пределах дальности её магии взрыва. И она встала в некотором отдалении от нас. «Эй, Магумин, начинай тихонько читать заклинания. Нет, надобности разговаривать с ней. Просто закончи всё упреждающим ударом». «Ты буквально только что говорил о честной схватке. Что за коварная тактика?» Но не бери в голову. На этот раз я послушаюсь тебя. Я постараюсь сделать так, чтобы Даркнесс не пришлось принимать на себя заклинание взрыва». Даркнесс выглядела очень возбуждённой и будто думала, «Я могу принять на себя действительно сильный удар». Я посочувствовал ей, но мы должны были закончить это по-быстрому и отступить. В этот момент женщина в мантии, казалось, заметила что-то и посмотрела прямо в нашу сторону. Она видит через мой навык скрытности. Она стояла неподвижно какое-то мгновение. А затем зашагала в нашем направлении. «Она заметила нас! Магумин начинает читать заклинание в открытую! Используй его, прежде чем она успеет сотворить свое!» «Положись на меня, Казума!» Магумин начала творить заклинание. «Ай, что случилось, Чумуски? Что ты заерзал ни с того, ни с сего?» Чумуски, которого держала Юн-Юн, изо всех сил старался выпрыгнуть из ее рук. «Понятия не имею, что нашло на этот комок шерсти, но у меня нет времени беспокоиться об этом». Прежде чем Агумин закончит читать заклинания, мы должны отлить на себя внимание противника. «Даркнесс, Аква, тяните время!» — крикнул я этим двоим, выпрыгиваясь чаще. Босс армии короля демонов, склонив в замешательстве голову, приблизилась к нам и в удивление остановилась, увидев внезапно появившегося меня. «Эй, Казума! Я должна остаться позади на случай, если что-то случится. В конце концов, никто не сможет воскресить группу, если что-то случится со мной, ты слышишь?» «Хватит разглагольствовать и давай за мной!» Меня всё равно разнесет на куски, если в меня попадёт взрыв. Единственный, кто может соперничать с самопоразглашённым злым богом, это ты». Я потащил Аку, которая уже хотела убежать за собой, и встретился с боссом демонической армии лицом к лицу. Даркнесс, нагнавшая нас через какое-то время, встала перед нами. Я думал, что женщина в мантии тут же нас атакует, но она замерла на месте с шокированного выражения на видимой части лица. «Что случилось? Ты удивилась, увидев нас?» Чувствуешь страх в виде меня, что известен среди армии короля демонов? Может быть, она удивилась, увидев твое странное и смешное лицо? Пока я раздумывал над тем, как наказать Аку, охлаждавшую мой пыл, женщина в мантии сняла свою шляпу и открыла нам свое лицо. Под этой шапкой была Тао Ни Сан с короткими красными волосами и похожими на кошачьи желтыми глазами. Все верно. Тао Ни Сан, вместе с которой я несколько раз смылся. В то же самое время меня настиг сзади удивленный сдох Юн-Юн. «Что ты здесь делаешь?» «Это должна быть моя реплика!» «Разве ты не та, любящая купаться у Ниссан? Честно говоря, у меня было слабое подозрение. Я давно знал, что она была связана с армией Короля Демонов. Ещё тогда в Альканрете она не обращалась почтительно к боссу Хансу. Думаю, Ханс называл эту Унисан в Ольбах, но я не был уверен, так как это было уже давно. Теперь, вспоминая об этом, я никогда не пытался узнать, кем же она была на самом деле. «Потому что не хотел быть врагом Онисан, с которой я вместе мылся, и которую по какой-то причине не воспринимал как незнакомку». «Онисан? Нет, босс армии Короля Демонов сказала». «Кстати, я не представилась. Меня зовут Вольбах. Я одна из боссов армии Короля Демонов, покровительница лени и насилия Вольбах». Она сделала это устрашающее заявление, а её подобные кошачьим зрачки сузились. «Что за ерунда? Я теперь должен сражаться с ней?» «Ну, я на самом деле знал, что Анисан связан с армией короля демонов. Но я хочу у тебя кое-что спросить. С моей точки зрения, ты не похожа на плохого человека. Почему ты стала боссом демонической армии?» – полюбопытствовал я. «Почему?» «Согласно традиции. Каков должен быть мой ответ?» Она злобно улыбнулась. «Если хочешь узнать, ты должен победить меня». Затем она улыбнулась одинокой и пустой улыбкой. «Черт побери, и все же нам надо сражаться?» Я почувствовал тупую боль в груди, увидев её улыбку. Всё ещё думаю над тем, как же всё-таки я мог бы избежать битвы. «Эй, даже если ты сказала такие значительные слова и создала загадочную атмосферу, я всё равно вынуждена перебить тебя. Я чувствую божественную ауру, исходящую от тебя. Но покровительница лени и насилия... Если ты лжёшь, я засужу тебя за искажение истины. Просто скажи, что ты злой бог». «Во мгновение ока». Трусившая до этого Аква внезапно разрушила торжественную атмосферу. Казалось, Вольбах смутилась, после того, как кто-то, кого она впервые встретила, сказала что-то настолько гнусное. Аква ведь только что сказала, что у Вольбах какая-то божественная аура. Получается, что противник не просто безосновательно утверждает, а на самом деле является злым богом. Хоть ей и покровительница эмоций, которые выглядят хорошими, я всё же полноценная богиня. Я не преувеличиваю, поняла? Ты лжешь! Казума, эта женщина несёт чепуху. Богини, которые официально признаны в этом мире, лишь Эрис и я. Извинись, объявляешь себя богиней и пятнаешь именно чистых, прекрасных и уважаемых настоящих богинь. Извини за это. Я всегда называл Аку самопровозглашённой богиней, но она использовала этот шанс, чтобы закатить сцену. Вольбах, которая поначалу лишь смущалась, теперь в гневе подняла брови, выслушав всё это. «О чём это ты ни с того ни с сего? Я полноценная богиня». Просто когда присоединилась к армии короля демонов, какой-то сумасшедший культист из культа Аксис назвал меня злым богом. Так что у меня не было выбора, кроме как принять всё как есть. И я не нуждаюсь в поучениях о жрице, которую я никогда раньше не встречала. Ты говоришь, что мои ревнительные сумасшедшие? Как ты можешь относиться к всемирно известному культу Аксис как к идиотам? Действительно ли ты бог? А у тебя верующие-то есть? Ха-ха, никогда не слышал о башке по имени Вольбах. Вольбах начала дрожать, слушая насмешки Аквы. «Как? Как ты смеешь, смертно оскорблять бога? Не думаешь что тебе это сойдет с рук. Так как ты жрица, ты должна относиться к другим богам с уважением». Аква качнула волосу рукой, смотря на возмущенную Вольбах. «Смертная? Ты говоришь, я смертная? Я говорю, что я только заявляешь, что ты богиня, потому что твои глаза слепы». «Я испытывал желание парировать. Слепая тут ты раскупила куриное яйцо». Аква надула грудь, будто пытаясь выставить на показ свой Хагорома. В более напористой манере, чем обычно, Аква представилась в Ольбах. «Я Аква!» «Все верно. Богиня Аква, которой поклоняется культ Аксис. Простой богжок, о котором я даже раньше не слышала, смеет меня поучать. Знай свое место!» а? Вольбах ошарашенно таращилась на высокомерную Акву. «Тебя настигнет божественное возмездие, если ты будешь выдавать себя за богиню. Ты в курсе?» «Извиняйся!» Проси прощения сейчас же. Богиня Лол Аква, которую не признала злой бог, сердито топнула вперед и схватила Вольбах за мантию. Эй, заканчивай с этим, беспардонная дура. Я нашлю на тебя божественное возмездие. Я сделаю так, что ты будешь устало кататься по постели в твой драгоценный выходной. И так потратишь свой отпуск. Попробуй, если осмелишься. Я сделаю так, что твой туалет не будет смывать, даже если кто-то будет ждать тебя снаружи. Богиня не пользуется туалетом, так что мне не страшно. Я живу каждый свой день как праздник, поэтому я тебя не боюсь. Что я должен делать? Они обе были богинями, так? Но они так по-детски начали бодаться, как только встретились. Я считал богинь возвышенными почтенными существами. Эй, Казума, мы ведь не можем оставить их одних? Я тоже так думаю. Всё же противник босс. Мы не можем игнорировать их. Пока я шептался с Даркнес, Аква, которую схватила в Ольбах, не смогла это больше терпеть и потянула руки к небесам. Туман по её манновению медленно обратился в водные сферы. Эта дура, она забыла, что от неё требовалось отвлечь на себя и ввести в заблуждение врага. И что Магумин делать? Она уже должна была закончить. «Кажется, надо позволить тебе пробовать на вкус силу богини воды, когда-то серьёзно». «Как может злой бог, как ты, вести себя так высокомерно? У тебя даже нет приверженцев, которые чисты, справедливы и свободны, как я». Так умственно отстала, как ты, действительно богиня воды?» «Виноваты лишь твои проблемные верующие, которые назвали меня злым богом. У меня есть последователи в рядах армии короля демонов. И ты в любом случае всего лишь мизерный божок по сравнению с богиней Эрис». «Священное создание воды!» «Телепорт!» Вышедшая из себя Аква сотворила заклинание и призвала огромное количество воды.